Глава 10. Зубы – ключ к нервной системе. В 2005 году, после того, как мне с помощью лазеротерапии удалось достичь впечатляющих результатов в решении проблем, избавиться от которых я даже и не надеялся, начиная от холостовой травмы и заканчивая нарушенными когнитивными функциями, я решил пойти на курс, где обучали еще более широкому применению лазера. Сидя в маленьком тесном помещении вместе с почти двумя десятками стоматологов, я восхищенно глядел на инструктора. У него были потрясающие, ровные, белоснежные зубы, каких я раньше никогда ни у кого не видел. «На что разумнее потратить деньги?» – спросил он. «На покупку Лексуса или на правильный уход за зубами?» Чтобы не ошибиться с ответом, учтите, что от состояния зубов зависит работа вашей нервной системы. Сейчас любому из нас доступны результаты исследований, демонстрирующие, насколько значимое воздействие на нервную систему способен оказать лазер. Однако в ту пору, когда я посещал упомянутый курс, медики, применяя лазер в лечении, могли лишь наблюдать за происходящими изменениями и высказывать предположения о том, какие именно принципы лежат в основе работы этого устройства. Инструктор объяснил, что у человеческого эмбриона резцы развиваются из совокупности клеток, называемых нервным гребнем, и коренные зубы напрямую связаны с мозгом. Следовательно, зубы могут повлиять на ход воспалительных процессов в любой части организма, и особенно в нервной системе. Инструктор рассказал, что применял лазеротерапию, воздействуя на десны, чтобы ослабить воспаление в тройничном нерве, проходящем в частности над бровями вдоль щек и в районе подбородка. Этот нерв контролирует двигательные функции лица, челюстей и посылает сигналы, связанные с различными ощущениями, в периферическую нервную систему, которая регулирует все функции, осуществляемые нашим телом бессознательно например, биение сердца и пищеварение. Специалисты, работающие в малоизвестной области медицины, сочетающей неврологию и стоматологию, признают, что даже небольшие нарушения функционирования челюстей могут заставить тройничный нерв направить в периферическую нервную систему сигнал тревоги, вызывающий реакцию «бей или беги». Например, если при закрытии рта, когда вы кусаете что-то, верхние зубы раньше смыкаются с нижними на правой стороне, чем на левой, или передние раньше задних, то вполне вероятно, что организм постоянно пребывает в состоянии «бей или беги», а вы, возможно, этого даже не осознаете. Стоит отметить, что из-за избытка кортизола начинает накапливаться висцеральный жир, располагающийся не в подкожных слоях, а вокруг внутренних органов брюшной полости. Наличие излишков такого типа жира коррелирует с развитием инсулинорезистентности, причем вне зависимости от веса, и ухудшает выработку адипонектина, гормона, от которого зависит количество жира в теле человека. Дефицит адипонектина приводит к накоплению лишних килограммов, и, согласно результатам исследований, уровень упомянутого гормона тем ниже, чем выше объемы висцерального жира. Как недостаток адипонектина, так и избыток висцерального жира служат главным признаком того, что у человека повышен риск развития сердечно-сосудистого заболевания. К тому же из-за излишков висцерального жира зачастую развивается артериальная ригидность. Очень важно учитывать и то, что в участках, где имеется висцеральный жир, происходит выделение провоспалительных цитокинов. Но разве само накопление этого жира не было вызвано действием гормона, связанного со стрессом и воспалениями, то есть кортизолом? Да, именно так. Излишек кортизола оборачивается воспалением, в результате чего образуется избыточный висцеральный жир, что в свою очередь приводит к повышению уровня провоспалительных цитокинов. Такова лишь одна из множества причин, по которой всем, кто хочет стать сверхчеловеком, необходимо уметь контролировать реакцию своего организма на стрессы. Можно хоть целыми днями медитировать и заниматься йогой, но если из-за некоторых особенностей прикуса в теле постоянно ощущается сигнал тревоги, то дело дрянь. Да, это медицинская терминология. Так много лет назад происходило и у меня. Когда-то первое поколение стоматологов, решивших углубиться в неврологию, стали учиться применению лазеротерапии, чтобы с ее помощью останавливать распространение сигнала «бей» или «беги», отправляемого тройничным нервом периферической нервной системе. Кроме того, стоматологи помогали пациентам избавиться от первопричины описанной проблемы – неправильного прикуса. Пока мы слушали инструктора, он, обойдя всех нас по одному, прикрепил немного пластичного материала к нашим малярам, чтобы исправить нам прикус. Когда настал мой черед, я, кажется, впервые в жизни ощутил, как в нижней челюсти исчезло ощущение напряжения. До того момента в течение долгих лет я каждый раз, когда жевал, сильно стискивал зубы, причем безотчетно. Иногда, конечно, я чувствовал некоторую тяжесть и боль в нижней челюсти после того, как, например, неосознанно скрежетал зубами ночью. Но было трудно поверить, что какой-то кусочек мягкого материала способен так существенно повлиять на состояние моей нижней челюсти и подарить настолько впечатляющие ощущения. Меня порадовали не только физиологические перемены, но и то, что скорректированный прикус позволил снять напряжение страничного нерва и, как следствие, избавил меня от непрерывного пребывания в состоянии «бей или беги». Эти пластинки я носил в течение полутора лет ежедневно, точнее, на протяжении всего времени, когда не принимал пищу. Во-первых, у меня стало лучше работать нижняя челюсть, из нее ушло ощущение тяжести. А во-вторых, в целом ослабла костно-мышечная боль, которую я ощущал во всем теле. Если бы за несколько лет до того дня, когда мне подкорректировали прикус, вы сказали бы мне, что боль, ощущаемую в самых разных частях организма, можно утихомирить, просто расслабив нижнюю челюсть, я бы не поверил вам. И отреагировал бы на ваши слова не так спокойно и доброжелательно, как сейчас. Но, как вы уже поняли, в настоящее время я стал живым доказательством того, что исправление прикуса помогает улучшить самочувствие и помолодеть. Поскольку положение больших коренных зубов с годами изменяется, полезно спать со специальным фиксатором во рту, способным помочь тем, кто по ночам неосознанно сжимает зубы. Это, кстати, отличный способ омолаживания. Надеюсь, об эффективном сочетании неврологии и стоматологии в ближайшем будущем узнает все больше и больше людей. Будет просто замечательно, если спрос на услуги специалистов в данной области возрастет до такого уровня, что руководство медицинских колледжей введет в обучение курс, необходимый для подготовки стоматологов, умеющих учитывать неврологические аспекты здоровья своих пациентов. Сигнал боли. Тройничный нерв, будучи путем напрямую ведущим в нервную систему, очень чувствителен и по сравнению с любым другим нервом в организме обладает огромным количеством плотных волокон, проводящих болевой импульс. Даже из-за малейшего нарушения, оказывающего незначительное пагубное влияние на тройничный нерв, повышается уровень нейротрансмиттера под названием субстанция Пи, посылающего мозгу сигналы боли. Всякий раз, когда вы испытываете эмоциональное или физическое напряжение, сенсорные нервы вырабатывают субстанцию Пи, направляемую непосредственно к мозгу и сообщающую о наличии боли. Это вещество является основным из числа способствующих передаче болевого импульса. Повышенный уровень субстанции Пи всегда приводит к воспалению. Таков очень важный механизм, связанный с выживанием, Ведь, чтобы сохранить себе жизнь, нужно ясно ощущать, когда начинается боль. В противном случае вы могли бы спокойно сунуть руку в открытый огонь или, как ни в чем не бывало, неспешно прогуливаться в лесу, в то время как на вас напал бы медведь. Но, как и в любом случае, с любым другим механизмом выживания, этот является собой обоюдоострое оружие, потому что из-за него вы можете испытывать стресс каждый раз, когда никакой серьезной угрозы нет. Например, ваши челюсти смыкаются при жевании, и верхние зубы с одной стороны соприкасаются раньше, чем с другой, из-за чего начинает выделяться субстанция Пи, сообщающая мозгу, что вы находитесь в опасности, и вырабатываются провоспалительные цитокины. Оказывается, субстанция Пи играет важную роль во многих влияющих на здоровье процессах. Их принято считать нормальными признаками старения – но в действительности они представляют собой благоприятные условия для возникновения воспалительных процессов. У людей, болеющих бронхиальной астмой, зачастую отмечается повышенная чувствительность к субстанции Пи. Следовательно, при выработке этого вещества их организм производит избыточные объемы провоспалительных цитокинов. Повышенный уровень субстанции Пи также наблюдается у людей, болеющих экземой или псориазом а также у тех, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника. Кроме того, согласно результатам исследований, увеличение количества указанной субстанции сопутствует образованию раковых опухолей. Субстанция Пи не только способствует воспалению и играет значимую роль в развитии перечисленных заболеваний, но и ухудшает состояние клеточных мембран, делая их более слабыми и уязвимыми для токсинов, проникающих внутрь клеток и причиняющих им непосредственный вред. При избытке субстанции Пи полноценная детоксикация невозможна. И, пожалуй, более всего неприятно то, что упомянутое вещество играет определенную роль в активации стволовых клеток. Это значит, что при наличии проблем, связанных с субстанцией Пи, утрачивается способность эффективно заменять умирающие клетки, а ткани во всех частях организма начинают приходить в негодность. Да, прямо как в ходе старения. В общем, если хотите жить долго без боли и недугов, то уровень субстанции Пи нужно во что бы то ни стало контролировать. И самый действенный способ – снять напряжение с тройничного нерва. А сделать это можно, исправив прикус. Исправление прикуса Спустя несколько лет после курса лазеротерапии, где меня научили в частности самостоятельно исправлять прикус, я пригласил стоматолога Дуайта Дженнингса, отлично разбирающегося в неврологии, Рассказать в Silicon Valley Health Institute, SVHI, о фиксации челюстей и борьбе со старением. Послушав выступление доктора, я сразу же захотел проконсультироваться с ним. Осмотрев мою ротовую полость, Дженнингс сказал, что у меня слишком маленькое мягкое небо и неправильный прикус. Доктор изготовил приспособление, с помощью которого я начал исправлять прикус, благодаря чему мой подбородок приобрел квадратные очертания, такого раньше не было. И все это без хирургического вмешательства. Доктор работал со мной около двух лет. Сначала изготовил металлический фиксатор, который, воздействуя на мои моляры, по сути выдвинул вперед верхнюю челюсть. Носил я такое приспособление каждый день, снимая только во время еды. первое время у меня немного изменилась речь, но я быстро к этому привык. К тому же фиксатор снаружи был незаметен. Благодаря ему нижняя челюсть немного вытянулась и получила достаточно пространства для того, чтобы пребывать в максимально естественном для нее положении. Затем, чтобы исправить прикус полностью, нужно было расширить верхнюю челюсть и таким образом адаптировать ее к уже расширившейся части нижней, теперь существенно выдвинутой. Наконец, доктор Дженнингс изготовил вставки по форме, похожие на зубы, и велел мне носить их в течение всего дня, не снимая а на ночь я надевал фиксатор, который использую по сей день. С его помощью мои челюсти всегда находятся в правильном положении. Одни только эти перемены позволили мне улучшить сон и наладить гармоничную работу организма в целом. Когда челюсть постепенно выдвигается, вместе с ней также меняет свое положение и язык, переставая создавать препятствия, пагубно влияющие на дыхательные пути. Дело в том, что их перекрытие порождает храп или апноэ, слушай главу 4. При данном нарушении дыхание неоднократно останавливается и возобновляется. Из-за такого состояния, наблюдающегося, кстати, у многих, продолжительность жизни значительно сокращается. Благодаря исправленному прикусу я стал полноценнее дышать и совершенно точно знаю, что процесс сна у меня, а я его тщательно отслеживаю, стал более правильным. Помимо развития апноэ, тройничный нерв вовлечен в деятельность ретикулярной активирующей системы – части ствола головного мозга, благодаря которой мы находимся в сознании. Когда тройничный нерв испытывает слишком большую нагрузку, мозг вынужден бодрствовать. В подобном положении вы попросту не сможете заснуть. Вот почему у многих, имеющих неправильный прикус, отмечаются нарушения сна. Но от этого можно и нужно избавиться. Мы с вами уже знаем, насколько важен сон для того, кто планирует стать долгожителем. Но на способность получать максимум пользы от объятий морфея может отрицательно повлиять избыточное напряжение, от чего порой страдает тройничный нерв. Как правило, зубы находятся в сомкнутом состоянии в общей сложности на протяжении пяти минут в день, и смыкание происходит во время еды. Но при неправильном прикусе челюсти всегда напряжены – потому что таким образом организм пытается предотвратить удары нижних зубов о верхние. В результате сохраняется напряжение в тройничном нерве, вырабатывается субстанция Пи и развивается воспаление. А поскольку упомянутый нерв играет очень важную роль в выполнении двигательных функций, то затруднения, связанные с его работой, могут привести к заболеваниям, пагубно влияющим на двигательную активность, например, кривошея, состоянию, при котором мышцы шеи сокращены, в результате чего голова наклоняется в сторону, и сколиозу, то есть патологическому искривлению позвоночника. Надеюсь, в будущем многие стоматологи начнут глубоко изучать неврологию и помогут большому количеству людей исправить прикус, что в свою очередь позволит исцелить позвоночник. Разве не чудесно будет, если посредством обыкновенного фиксатора для челюсти появится шанс избавить какого-нибудь ребенка от сколиоза? Что касается меня, до того периода, когда я начал работать над исправлением прикуса, со стороны всегда было заметно, что хожу и стою я как-то неправильно, неестественно. Тут нет ничего удивительного. Тройничный нерв, как вы уже поняли, контролирует все движения, совершаемые телом. Описанное выше неизвестно многим стоматологам, придерживающимся традиционных взглядов на лечение. Они тратят время не на восстановление нормального функционирования челюсти у пациента – а в основном на то, чтобы придать его зубам здоровый вид. Лично я обнаружил, что немалое число стоматологов, устанавливая пломбу, меняют прикус пациента порой на десятую долю миллиметра и даже не осознают, что это может отрицательно сказаться на тройничном нерве и, как следствие, на уровне субстанции Пи. Подобное, казалось бы, незначительное смещение способно стать причиной воспалительных процессов. Кроме того, многие стоматологи не понимают, как выглядит правильный прикус. Согласно общепринятым нормам, он характеризуется тем, что при смыкании челюстей верхние и передние зубы немного заходят за нижние передние, но не соприкасаются краями. Однако это неверно. По словам доктора Дженнингса, при правильном прикусе все верхние зубы должны одновременно соприкасаться со всеми нижними, даже передние. Такое функционирование челюстей встречается, увы, у очень немногих людей. По утверждению Дженнингса, в современном мире как минимум умеренные нарушения прикуса присутствуют у подавляющего большинства населения. Именно поэтому к врачам так часто обращаются люди с головными болями и другими проблемами, связанными с неврологией и состоянием костно-мышечной системы. Дуайт считает, что челюстные дефекты служат причиной даже ушных инфекций, развивающихся у младенцев. Если вы, например, никогда не страдали хронической головной болью, болезнями позвоночника и какими-либо другими недугами, течение которых сопровождается болевыми ощущениями, то из-за неправильного прикуса в организме все равно могут возникнуть благоприятные условия для развития воспалительных процессов. Одно из самых часто встречающихся и известных последствий неправильного прикуса – дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – ВНЧС. Вызывающие в этом участке головы болевые ощущения. Большинство стоматологов считают нормой движения височно-нижнечелюстного сустава вперед-назад. Но, по словам Дуайта Дженнингса, нельзя утверждать, что этот сустав должен двигаться подобным образом только потому, что у него есть такая способность. К примеру, если у вас нижние резцы прикрыты верхними, вы неосознанно выдвигаете нижнюю челюсть, чтобы откусывать части употребляемой пищи, контролировать дыхание и речь. В результате в нижнечелюстном суставе возникает избыточная подвижность, влияющая, в свою очередь, на троичный нерв и приводящая к повышению уровня субстанции Пи. А еще хуже то, что дисфункция ВНЧС часто коррелирует с появлением боли в других суставах которая, вероятнее всего, развивается из-за воспаления, вызываемого увеличенным количеством субстанции Пи. По подсчетам доктора Дженнингса, 30% пациентов с дисфункцией ВНЧС страдают от сильных болевых ощущений в коленях, как когда ты и я. Это точно не совпадение. Кроме того, от тройничного нерва зависит поступление в мозг крови, точнее, какое именно ее количество направляется к префронтальной коре, части мозга, контролирующей самые сложные процессы, относящиеся к мышлению и принятию решений. Тут снова стоит вспомнить о механизмах выживания – Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что может лишить вас жизни, префронтальная кора должна на время отключиться, чтобы на нее не расходовалась энергия, необходимая на выполнение более важных в данную минуту действий. Но если из-за неправильного прикуса у вас в организме часто возникает реакция «бей или беги», то пробудить префронтальную кору становится, мягко говоря, трудно. Узнав о том, насколько значительно функционирование челюсти влияет на состояние мозга, я решил, что именно здесь кроется еще одна причина нарушения когнитивных функций. Результаты, пройденные во мной обследовании методом Аффект, слушай главу 1 и 6, показали, что моя префронтальная кора не проявляла почти никакой активности, даже когда я сознательно и усиленно думал о чем-нибудь. Могла ли работа мозга ухудшаться из-за нарушения кровотока, регулируемого тройничным нервом? Возможно, но уверенно сказать не могу. По крайней мере, мне очевидно, что проблемы с функционированием челюстей были одной из причин, по которым у меня началось преждевременное старение, а исправление прикуса это, пожалуй, самый недооцененный способ омолаживания из всех существующих. Биохакерские секреты, помогающие сохранить зубы в отличном состоянии. У меня для вас хорошая новость. Существует ряд простых способов исправить прикус, и больших денежных затрат требуют лишь немногие из них. Избавить тройничный нерв от избыточной нагрузки сможет даже фиксатор, не изготовленный по индивидуальному заказу, а просто купленный в магазине. Разумеется, если доход позволяет, то не пожалейте денег на фиксатор, сделанный специально для вашей челюсти. Он быстрее поможет добиться более впечатляющих результатов. Еще есть несколько путей, дающих возможность в домашних условиях сократить количество вырабатываемой внутри вас субстанции Пи. При этом далеко не всегда придется обращаться к стоматологу. Мне по душе следующие способы и средства. Каенский перец. Химическое вещество капсаицин, придающее жгучему перцу его основное вкусовое свойство, также приводит к снижению в организме уровня субстанции Пи. По этой причине люди используют капсаицин в качестве болеутоляющего. Пластыри, в которых концентрация упомянутого вещества составляет 8%, помогают избавиться от боли примерно на 12 недель. И так происходит лишь за счет уменьшения количества субстанции Пи. Например, благодаря мазе с капсаицином, предназначенной для лечения артрита, понижается уровень этой субстанции вокруг пораженного сустава. Узнав о таком свойстве жгучего перца, некоторые, стремясь ослабить болевые ощущения, возможно, начнут объедаться им или добавлять во все блюда. Но лучше всего готовить пищу, сдабривая ее чуть большим количеством каенского перца, чем вы привыкли, либо принимать таблетки, в состав которых он входит. Однако следует учитывать, что перцы принадлежат к семейству пасленовых, а к подобным овощам у некоторых людей, таких примерно 20%, повышенная чувствительность. Она выражается в том, что из-за употребления пасленовых начинается воспаление, которое не поможет уменьшить объемы субстанции Пи. Если к этим 20% людей относитесь вы, то вместо перца употребляйте ваниль. Как и капсаицин, ваниль вступает во взаимодействие с ванилоидными рецепторами в организме. Внимательно наблюдайте за своим состоянием. И если заметите, что из-за послёновых развивается боль в суставах, то переключайтесь на ваниль. Полоскание рта маслом. это аюрведическая практика существует уже более 5000 лет. Заключается в том, что раз в день натощак нужно в течение примерно 20 минут полоскать рот кокосовым, кунжутным или подсолнечным маслом. Достаточно одной чайной ложки. Известно, что с помощью такого метода можно избавить организм от влияния токсинов, очистить десны и ротовую полость в целом, замедлить воспалительные процессы, ослабить проявление галитоза и сделать зубы белее. Галитоз неприятный запах изо рта. Я пока не знаю о существовании исследований, результаты которых говорят о том, что полоскание рта маслом как-либо влияет на уровень субстанции Пи. Однако логично предположить, что использование любого средства, улучшающего состояние полости рта, приведет и к менее интенсивному протеканию воспалительных процессов в вашем организме. Как мы уже знаем, некоторые стоматологи применяют озон для уничтожения вредных бактерий, обитающих во рту и способных стать причиной воспаления, затрагивающего большие участки тканей. Полоскание маслом помогает избежать развития воспалительных процессов еще и благодаря тому, что уничтожает патогенную флору ротовой полости. Суть описанной практики в том, что масло буквально высасывает вирусы, бактерии, паразитов, грибки и всевозможные отходы их жизнедеятельности, не позволяя всей этой массе попасть в кровоток, где вредоносные микроорганизмы могут вызвать воспаление, ухудшить работу иммунной системы и организма в целом. Согласно результатам нескольких исследований, у людей, практикующих масляные полоскания, реже развиваются заболевания десен и образуется меньше зубного налета по сравнению с теми, кто просто чистит зубы и пользуется зубной нитью. Причина в том, что во время полоскания масло смешивается со слюной, образуя эмульсию, перемещающуюся между зубами и деснами в местах скопления бактерий. Там масло соединяется с биологической пленкой, налетом, покрывающей ротовую полость, в результате чего количество микробов уменьшается. Многие из патогенных организмов покрыты жиром, двойным липидным молекулярным слоем, способным соединяться с другими видами жиров. В ходе полоскания бактерии поглощаются эмульсией и покидают ваш организм. Важно не проглатывать, а именно выплевывать масло после полоскания, иначе токсины из ротовой полости снова попадут к вам внутрь. Среди масел, пригодных для полоскания, к таковым относятся, например, кунжутное, подсолнечное, оливковое и кокосовое, выбор стоит сделать в пользу последнего. Оно действует как естественное антибактериальное средство, уничтожающее вредные бактерии, грибок, вирусы и одноклеточные организмы, из-за которых развиваются различные недуги. Так присутствующие в кокосовом масле среднецепочечные жиры эффективно борются с бактериями Streptococcus mutans, вызывающими кариес. Кроме того, кокосовое масло обладает противовоспалительными свойствами. Полоскание рта маслом помогает людям уже в течение нескольких тысячелетий. Однако, как профессиональный биохакер, я однажды решил усовершенствовать эту практику. Первый шаг заключался в том, что я с кокосового масла перешел на XCT Oil. Если вы готовы держать масляную эмульсию во рту в течение 20 минут, используйте масло, прошедшее тройную дистилляцию. Поступая к вам внутрь через слизистые оболочки, оно будет очень быстро преобразовываться в энергию. Такое масло, как и кокосовое, активно борется с вредными микроорганизмами. XCT Oil не содержит растворителей, прошло тройную дистилляцию в бескислородной среде, и поэтому в его составе нет c 6 одного из типов среднецепочечных триглицеридов, оказывающего на слизистую оболочку раздражающее действие. Учитывая огромное количество пор в ротовой полости, можно с уверенностью считать вполне разумной мерой ежедневное полоскание наиболее чистыми и полезными веществами. Следующий шаг заключался в том, что непосредственно перед началом полоскания я добавлял в XCT Oil немного эфирного масла орегано. Это вещество известно обеззараживающими свойствами, эффективно при уничтожении микробов и грибковых инфекций. По результатам исследования, в ходе которого изучалось комбинированное действие ореганового масла и каприловой кислоты, составляющей 70% XCT, установлено, что благодаря их сочетанию количество бактерий в мясе, хранившемся в течение определенного промежутка времени, уменьшалось более существенно, нежели при воздействии каждого ингредиента в отдельности. Думаю, есть основания предположить, что таким образом можно сократить и численность бактерий, живущих в организме. Вне зависимости от того, каким маслом вы станете полоскать рот, кокоса или XCT oil, стоит учитывать, что по мнению стоматологов и специалистов функциональной медицины, здоровье ротовой полости можно сохранить, потребляя мало сахара, Подобная мера позволяет замедлить воспалительные процессы. Если в вашем рационе уже отсутствует большая часть продуктов питания, о которых я говорил в главе 3, а такая пища, как вы уже поняли, приводит к повышению уровня субстанции ПИ и развитию воспалительных процессов, значит вы менее подвержены развитию кариеса, инфекций и заболеваний десен стремиться сохранить зубы в отличном состоянии нужно не только для того, чтобы просто выглядеть молодым и не желая в старости носить вставные челюсти, а оставаться здоровым и хорошо выглядеть до 180 лет. Хотя, конечно, и такие желания вполне нормальные и понятны. Суть в том, что от состояния зубов и функционирования челюстей в очень большой степени зависят темпы вашего старения и продолжительность жизни. В общем, спорить с упомянутым выше инструктором не приходится. После того, как мне удалось исправить прикус, организм получил возможность на долгие годы сохранить здоровье. И сейчас я в полной мере наслаждаюсь результатом. И это гораздо важнее, чем приобретение Лексуса или любой другой машины. Резюме. Хотите обратить старение вспять? Рекомендую сделать следующее. Проверьте правильность работы челюстей. Откройте рот. Расслабьте мышцы и начните медленно закрывать рот, как будто кусаете что-то. Какие из зубов сомкнулись первыми? Правильным следует считать прикус, при котором сначала соприкасаются большие коренные зубы сверху и снизу с обеих сторон, а затем почти сразу же смыкаются передние зубы. Если у вас это происходит не так, рекомендую приобрести и носить челюстной фиксатор можно купить обычный в магазине, либо, если доходы позволяют, обратиться к стоматологу для изготовления фиксатора по индивидуальному заказу. Усовершенствуйте свой пищевой рацион и следите за состоянием ротовой полости. Избегайте сахара, попробуйте полоскать рот маслом и время от времени чистите зубы активированным углем, чтобы воспрепятствовать пагубному воздействию токсинов. Если вы страдаете дисфункцией ВНЧС или болевыми ощущениями в области челюстей, причина болей не имеет значения, найдите стоматолога, который может применить транскутанную электрическую нервную стимуляцию, ТЕНС, или холодный лазер. Транскутанная электрическая нервная стимуляция – стимуляция нервов и мускулатуры посредством электродов. Холодный лазер – лазер, воздействие которого не вызывает значительного нагрева тканей. Данные методы позволят уменьшить уровень субстанции Пи и снять нагрузку страйничного нерва, в результате чего увеличится ожидаемая продолжительность жизни.